Ютуб-канал «Весь Шерлок Холмс» с Юрием Пенмэном. Джон Хэмми Шватсон из архива. Сборник. Паук. Повесть. Голова 3 Слепой механик. Превосходное, единственное в своем роде оружие, стреляет бесшумно и действует сокрушительной силой. Я знал немца фон Хердера, слепого механика, который сконструировал его по заказу покойного профессора Мариарти. Вот уже много лет как мне были известное существование этого ружья, но никогда еще не приходилось держать его в руках пустой дом 16 декабря 1895 года вечер Бейкер-стрит. Я знал о существовании духового ружья, бесшумно стреляющего револьверными пулями, в связи с делом, к которому это ружье не имело никакого отношения, — заявил мой друг. Строганов погиб не от выстрела, а от взрыва бомбы в отеле «Кенсингтон». Я был... «Первым, кто сообщил вам о взрыве бомбы в отеле «Кенсингтон», — воскликнул я. «Убийство профессора Строганова стало феноменальной сенсацией, потрясшей не только Англию, но весь цивилизованный мир. Я думал написать об этом громком деле, и в вашем участии в нем набросал черновик» но так и не обработал его и не опубликовал рассказ. И прекрасно! Это убийство, потрясшее весь цивилизованный мир с точки зрения искусства расследования преступлений, представало сущим пустяком, совершенно неинтересным и незначительным. Моя заслуга в том, что убийца арестовали по горячим следам, было ничтожно Рассказ о взрыве в отеле «Кенсингтон», если бы вы его опубликовали, не прибавил бы славы ни мне, как детективу, ни вам, как литератору. Я вспоминаю это дело только потому, что оно косвенным образом соприкасалось с моей последней охотой на Мариате. Неоконченный черновик рассказа доктора Матсона, приложенный к его запискам. Взрыв в отеле «Кенсингтон» Однажды в начале февраля 1890 года, где-то около половины девятого вечера, в моей квартире раздался звонок. Я выпрямился в кресле, а жена Опустив свое шитье на колени, недовольно поморщилась. — Пациент, — сказала она, — тебе придется идти к больному. Я вздохнул, потому что незадолго до этого вернулся домой после целого дня утомительной работы и вышел в приемную. Там меня ждал мой знакомый, конторщик из отеля «Кенсингтон», которого мне как-то удалось вылечить от тяжелой изнурительной болезни. Отель находился рядом с моим домом, и среди моих пациентов было немало служащих этой гостиницы. Когда же кому-либо из ее постояльцев требовалась медицинская помощь, всякий раз присылали за мной. «Доктор Матсон», — взволнованно воскликнул мой бывший пациент, — «у нас в отеле страшная беда на втором этаже в десятом номере. Произошел взрыв бомбы. Постоялец убит. Официант Стивен Вуд ранен. Необходима медицинская помощь. На месте уже работает полиция». Через минуту мы с Тремглав бежали к отелю. У его дверей стояла полицейская карета. В ту минуту, когда мы подошли, из подъезда выносили носилки, прикрытые простыней. Всем заправлял хорошо мне известный инспектор Грэгсон из Скотленд-Ярда. Стивен Вуд, молоденький официант, из ресторана отеля был перенесён в швейцарскую. Зрелище было ужасное. Лицо, руки, рубашка раненого были сплошь залиты кровью. Но при осмотре все оказалось не столь страшным. Осколки бомбы причинили поверхностные ранения. Ни один жизненно важный орган не был задет. Правда, было сильно поражено лицо, но жизни Вуда ничто не угрожало. Я обработал раны, приказал дать потерпевшему стакан шампанского для поддержания сил. Он очень ослабел от потери крови и обратился к служащим отеля, толпившимся вокруг, с вопросами о происшествии. Мне рассказали, что десятый номер занимал русский профессор Некто Строганов. Ровно в восемь часов прогремел взрыв. Бомба, очевидно, была заложена в камин. Строганов, сидевший в кресле у камина, погиб на месте. вут входивший в эту минуту в номер с подносом, постоялец потребовал принести ему бутылку шотландского джина. Получил порцию осколков, но, слава богу, остался жив. Я подумал, что такое... Исключительное происшествие должно заинтересовать моего друга Шерлока Холмса и, несмотря на позднее время, выйдя из отеля, кликнул кэп и приказал отвезти меня на Бейкер-стрит. Холмс дремал в своем изолюбленном уголке дивана. При моем появлении он приоткрыл один глаз помахал мне рукой и кивнул на стол, где стояли графинчик с виски и сифон с содовой водой. Мой несколько эмоциональный рассказ не произвел на него особого впечатления. — Сейчас только и слышишь, что о взрывах! — зевнул он. — Террористы ликвидируют неугодных им политических деятелей и друг друга. У этих современных борцов за свободу, равенство и братство – нравы и методы Каморы. Всякого, кто им не нравится или кажется опасным, приговаривают к смерти и гоняются за ним по всему миру, находит где бы он ни скрывался и приводит приговор в исполнение. Уверен, что и в данном случае «Мы имеем дело с чем-то подобным?» «Говорите, бомба была заложена в камин? Интересно!» У подъезда раздался резкий звонок, и в гостиную влетел инспектор Грэгсон, с которым я полчаса назад столкнулся у подъезда отеля Кингстон и перекинулся несколькими словами. «Мистер Холмс!» — вскричал он. «Я за вами. Доктор, вероятно, уже ввел вас в курс дела. Пожалуйста, прошу вас, поедемте в Кенсингтон. Вы увидите и найдете по горячим следам вдвое больше, чем мы. Я всегда это утверждал и буду утверждать, чтобы там не бормотал этот упрямый осел Лей-стрейт». Холмс лениво спустил ноги с дивана. «Только из моей симпатии к вам!» Мы вернулись в Кенсингтон. Я прежде всего заглянул к своему пациенту. Он спокойно спал, и я поспешил присоединиться к обоим детективам. Взрыв был достаточно силен. Бомба разнесла вдребезги камин и всю стоявшую поблизости мебель стены, пол, даже потолок в номере были забрызганы кровью. Холмс засунув руки в карманы брюк, мрачно оглядел следы разрушения. Поднял с пола, тщательно осмотрел и зачем-то понюхал какой-то осколок. Было не в заревноуе устройство были заложены нитки. А в каминной часы, заметил он. Этот осколок явно от часов, на нём следы динамита. Полагаю, взрывное устройство было сконструировано и сработано по принципу будильника. Время взрыва установили на восемь часов. На вечер, когда намеченная жертва, этот Строганов наверняка будет у себя в номере. Что из этого следует? Из этого следует что часы со взрывным устройством были заведены и принесены в номер сегодня днем, после восьми часов утра. Каким образом их могли принести? Мой друг-конторщик пояснил, что как раз сегодня это вполне можно было сделать. В отеле шла генеральная уборка, и всех постоянных жильцов почтительно попросили покинуть свои номера вплоть до двух часов дня. Чистили ковры, выбивали шторы, протирали мебель. Работали не только служащие отели, но и посторонние. Так в девятом номере слесарь припаивал расшатавшуюся каминную решетку. Были приглашены и часовщики дабы проверить все имеющиеся в номерах часы. Кто-то вполне мог принести в десятый номер часы со взрывным устройством. Правда, на камине стояли прекрасные, художественно исполненные часы. «Значит, террорист подменил их!» — перебил Холмс. «Пошлите на Кеа посмотреть на лестнице. В вестибюле не найдутся ли подмененные часы? Каминные часы в карман не спрячешь. Злоумышленник должен был как-то избавиться от них. И побыстрее. Холмс не ошибся. На площадке черного хода, на втором этаже, в темном углу за ведрами и швабрами, были припрятаны часы. Нашедший их мальчик рассыльный с торжеством приволок нам мраморную скалу с циферблатом и сидящим наверху распростершим крылья бронзовым орлом. Когда уборка была закончена, на камине стояли именно такие часы, — осведомился Холмс. Коридорный уверенно подтвердил это. Последние штрихи в десятом номере наводил он, принес графин с водой, поставил на стол свежий букет гладиолосов. По его словам, на камине стояли часы с орлом. Он бы непременно заметил, если бы там оказалось что-нибудь другое. — Ну, хорошо. Расскажите мне побольше о постояльце этом мистере Строганове. Что вам о нем известно? По словам служащих Кенсингтона, профессор Строганов состоятельный человек, лет 45 пяти, живший у них в отеле больше двух месяцев, отличался угрюмым нравом и чрезвычайной требовательностью к персоналу гостиницы. Держался надменно, изображал из себя важную персону. Вместе с тем коридорному и лакею второго этажа казалось, что постоялец чего-то боится и от кого-то прячется. За все время пребывания в гостинице он только два раза покидал свой номер, всякий раз днем, не получал никаких писем. Много пил и к вечеру, захмелев, становился особенно мрачным и нетерпимым. Устраивал безобразные скандалы, иногда же принимался плакать, лез к слугам с пьяными поцелуями. Все это выглядело несколько странным для человека, представляющегося профессором. Его никогда никто не посещал. Только однажды, две недели назад, какой-то бедно одетый молодой человек, явный иностранец, спросил господина Строганова. Зашел к нему в номер, пробыл не больше пяти минут. После его ухода Строганов напустился на коридорного, как тот посмел пустить к нему какого-то попрошайку, и потребовал, чтобы впредь, если кто-нибудь спросит о нем, коридорный отвечал, что никакой профессор Строганов у них не проживает. «Не желаю иметь дело с моими соотечественниками, шляющимися за подаянием!» «И как же выглядел этот нежелательный соотечественник, шляющийся за подаянием?» Коридорный хорошо запомнил молодого человека. Низенького роста, чуть выше пяти футов, лысый в очках с коротенькой бородкой, больше похожий на небритую щетину. «Вы полагаете, визит этого парня имеет отношение к взрыву?» встрепенулся Грексон. «Очень возможно. Девять против одного, что он приходил к Строганову под предлогом просьбы» о вспомоществовании, чтобы разведать, куда и как удобнее всего положить бомбу. Мой вам совет, Грексон, немедленно известить вокзалы и порты, чтобы в связи со взрывом задержали всех сомнительных иностранцев, и сообщить приметы этого русского. А мы с вами, Батсон. Если, конечно, вы не намерены покинуть меня и оставить сиротой, отправимся в Ост-Энд, в номера Раёк. Эти номера – излюбленное место проживания русских эмигрантов, тех, кому приличная гостиница не по карману. Если повезёт, что-нибудь узнаем о визитёре Строганова. Отправьте с кем-нибудь из рассыльных отелей записку жене, что зашли ко мне, и останетесь на ночь. Трудно отказать Шерлоку Холмсу. Его просьбы всегда так определенны и выражены таким спокойным, повелительным тоном. Я тотчас же отослал записку жене, и мы, взяв кэп, направились по бесконечным темным улицам на восток, в тот путь. Подозрительный и нищий конец Лондона, где находится район, известный в полиции как «Русский квартал». Гостиница «Райок» — двухэтажное длинное здание, оказалось угрюмой и безлюдной. Ни одно окно не светилось, время перевалило. Далеко за полночь, но в вестибюле, если можно назвать вестибюлем грязную прихожую, тускло освещенную огарком свечи, заметно было движение, слышались громкие голоса. Низенький мужчина в длинном плаще оживленно беседовал с хозяином номера, другой высокий возился с грудой кульков и баулов, сваленных у двери. Окинув мужчин быстрым, цепким взглядом, Холмс вышел на улицу и свистком подозвал полицейского. — Заберите этих двух русских, — приказал он Тоном, не терпящим возражения, — и отведите в полицейское управление. Скажите, что они арестованы по подозрению в причастности к взрыву, совершенному этим вечером в отеле «Кенсингтон». «Слушаюсь, сэр!» Арестованные не оказали никакого сопротивления. Глядя вслед увозящему их Кэбу, Холмс с недоумением покачал головой. «Странные люди эти, русские нигилисты, действуют открыто, не скрываясь. Ну ладно, прибавить себе роста этот молодой человек в бочках и с бородкой, похожий на... Небритую щетину не мог Но как было для конспирации Не надеть парик Не прилепить окладистую борду Не снять очки в конце концов Иногда мне кажется Что им просто хочется быть Арестованными Мы зашли без бестибюль номера Хозяин сообщил, что эти два молодых человека значились у него в книге для записи постояльцев, как Алексей Мухин и Пётр Сидоров. Прожили в райке около месяца, вели себя тихо, платили исправно. Его удивил их скоропалительный отъезд. Все ночные поезда уже отошли, утренние отойдут только через 3-4 часа. Холмс попросил показать ему комнату, где жили молодые люди. Номер походил на узкий пенал. У стены стояли две железные кровати с тумбочками у изголовья. Между ними у окна стол и парадобрядка. В комнате стоял густой запах дешевого табака. Пол был усыпан окурками. Холмс тщательно осмотрел каждый предмет, но ничего, кроме старой русской газеты, лежащей в ящике одной из тумбочек, обнаружить ему не удалось. Холмс развернул газету. Одна статья была обведена синим карандашом. «А вот это, возможно, имеет отношение к сегодняшнему происшествию», — заметил он. Насколько я понимаю, по-русски в статье идет речь о процессе над семью террористами, состоявшимся полгода назад. Все были приговорены к повешению. Есть сведения, что их предал один из участников их же террористической группы. Ими его, естественно, не разглашалось. Когда утром мы приехали в полицейское управление, Грегсон, уже бывший там, издал ликующий вопль и кинулся к Холмсу, словно к родному брату, вернувшемуся после двадцатилетней отлучки. «Ну, мистер Холмс, вы просто маг волшебник, эти два молодца!» попытавшийся удрать ночью из гостиницы, несомненно, причастны к взрыву. Я уже послал за коридорным Кенсингтона. Уверен, что он опознает главаря картышку в очках. Коридорный действительно узнал в молодом человеке, значившемся как Алексей Мухин, посетителя, приходившего две недели назад к Строганову. Теперь... На свету я мог хорошенько разглядеть его. Худенький, невзрачный, он казался бы жалким, если бы за сильными стеклами очков не горели безумным блеском горячие, жгучие черные глаза фанатика. Второй арестованный, Петр Сидоров, высокий блондин, имел самую заурядную, не незапоминающуюся внешность. Коридорный, взглянув на него, сомнением покачал головой и отказался сказать что-либо определенное. Возможно, он припаивал решетку в номере соседнем с тем, где произошел взрыв, но полной уверенности у коридорного не было. С посторонними работниками имел дело администратор отеля. Но вот Холмс воскликнул Грэгсон, когда арестованных увели. «Один из этих парней во всяком случае причастен к взрыву. Мы можем праздновать победу, не так ли?» Холмс покачал головой. «Боюсь праздновать преждевременно. Мы установили, что Мухин, если только его действительно так зовут, посещал этого сомнительного профессора Строганова. «Но у нас нет никаких доказательств его причастности к взрыву». У Грексона вытянулось лицо. «Пожалуй, это будет нелегко доказать. Приложу к этому все старания, только чтобы доставить вам удовольствие». Мы простились с инспектором. Холмс сказал, что у него есть дела, а а я должен был вернуться к своим больным. Прошло несколько дней, прежде чем мне удалось вырваться на Бейкер-стрит. Холмс сидел в своем уголке химии и наблюдал за бурно кипящей жидкостью в риторте, укрепленной над бунзеновской горелкой. «Узнали что-нибудь новое, Холмс?» — выпалил я. Да, это был азотистый андегрид n 203 Вы просто невыносимы с вашей химией, мой друг. Узнали вы что-нибудь новое по делу о взрыве в Кенсингтоне? А вы об этом? Да, кое-что узнал. Но сейчас у меня нет времени на разговоры. Вы застали меня в самый ответственный момент опыта. Ну, хоть в двух словах. В двух словах. Чтобы незаметно подменить в номере каминные часы, террористам были нужны точно такие же. Приходивший к Строганову, молодой человек высмотрел, какие именно часы следует раздобыть, что они и сделали отправились в часовой магазин и купили часы с бронзовым орлом, в которые затем поместили взрывное устройство. Несомненно. Я последовал их примеру, отправился по часовым магазинам, и уже во втором на стренде увидел в витрине каминные часы в виде скалы, сидящей на ней Орлом с распростертыми крыльями. Продавец припомнил молодого человека, говорившего по-английски сильным акцентом, который купил недели две назад такие часы. Продавца пригласили в качестве свидетеля, и он опознал в мухине своего покупателя. После этого арестованные во всем признались. «А теперь прошу прощения!» Опыт требует моего внимания. Признание террористов осуществивших взрыв в отеле Кенсингтон став достоянием журналистов. Признание террористов осуществивших взрыв в отеле Кенсингтон став достоянием журналистов, обошли едва ли не все газеты Англии, России и большинства европейских стран и глубоко поразили цивилизованное общество. За процессом над убийцами профессора Строганова с волнением наблюдал весь мир. Обвиняемые Алексей Мухин и Петр Сидоров, российские подданные, полностью признали свою вину и дали обстоятельные показания. Оба они входили в революционную боевую организацию – Их настоящие имена – Марк Гринфельд и Николай Мещерский. Человек, скрывавшийся под видом профессора Строганова. В революционных кругах его знали как Георгия Минского, хотя вряд ли это было его настоящее имя. Возглавлял организацию, руководил подготовкой нескольких террористических актов, убийств, высокопоставленных русских чиновников, в том числе одного великого князя. В то же время и организация несла серьезные потери. Производились постоянные аресты. Три года назад, во время тайного съезда в Киеве, были внезапно схвачены полицией почти все его участники. Большинство приговорены к каторге, а трое – к смертной казни. Еще через полгода организация была фактически разгромлена, арестованы и отправлены на каторгу почти все ее члены. Возникли подозрения, что в рядах боевой организации действует провокатор – тайный агент царской полиции. Наконец, в прошлом году были арестованы и повешены семь руководителей, составлявших Центр организации, который особенно тщательно оберегали семь человек из восьми. Минский единственный из руководителей, кто избежал ареста. Когда-то и выяснилось, что доносчиком, сотрудником полиции был никто иной, как он, стоявший на самом верху, владевший всеми секретами, планами, списками членов организации. На его совести были по крайней мере 10 жизней его товарищей, повешенных по приговору царского суда, и не меньше сотни, отправленных в Сибирь на каторгу. Члены организации, оставшиеся на свободе, вынесли провокатору смертный приговор, но он, захватив с собой деньги, запятнанные кровью сбежал и скрылся. Гринфельду и Мещерскому поручили найти его и привести приговор в исполнение. Им понадобилось несколько месяцев, прежде чем... Удалось напасть на след Иуды, настигнуть его в Лондоне в отеле Кенсингтон и осуществить возложенную на них миссию. Газеты были полны откликов и комментариев по поводу процесса над организаторами взрыва. Писали, что обвиняемые держались с большим мужеством и встретили приговор присяжных, осуждающих их на казнь с исключительным достоинством и спокойствием. На этом черновик рассказа «Взрыв» в отеле «Кенсингтон» обрывается. 17 декабря 1895 года вечер. Бейкер-стрит. Я прочитал Шерлоку Холмсу свои записи, относящиеся к делу о взрыве в отеле «Кенсингтон» в феврале 1890 года. Он несколько минут хмуро молчал, сдвинув брови. «Мне пришлось выступить свидетелем по этому делу. Как и большинство зрителей, а зал был переполнен, не мог вместить и половины желающих присутствовать на процессе». Я был преисполнен симпатией к обвиняемым и глубочайшего презрения к их жертве. Гринфильд, да и Мещерский, именно он под видом слесаря, пронес в отель часы, заряженные динамитом, казались мне не преступниками, а героями, совершившими акт возмездия. Мне было искренне жаль этих молодых людей. Я готов был восхищаться их мужеством. Но чувство восхищения мешало назойливое высох. Как вы знаете, я несколько раз за годы своей деятельности в качестве независимого эксперта, будучи свободным от каких-либо обязательств перед полицией, оправдывал и отпускал убийцу и признавал допустимой справедливую месть. Так вот, — думал я, — если бы приговор Гринфельду и Мещерскому завихел от меня, признал бы я их невиновными. Вы знаете, почему я не мог ответить себе «да»? И за мальчика-официанта, раненого при взрыве. Он выжил, хотя лицо его обезображено шрамами, и он из-за этого лишился места официанта в отеле. Богатым постояльцам неприятно видеть или смотреть на него. А успей он тогда сделать со своим подносом два шага по направлению к камину, и никакое искусство доктора Барсона не вернуло бы его к жизни». Мы вправе распоряжаться собственной жизнью, но вправе ли мы распоряжаться жизнями других людей? Какой смысл в этом круговороте смертей, террористических актов ответных казней, новых убийств и новых же казней? Неужели таким путем можно достигнуть справедливости и всеобщего счастья? Ну, довольны об этом. Тогда я скрыл от всех, в том числе и от вас, некоторые результаты моего расследования. Они не имели решающего значения и не могли повлиять на ход процесса, но сыграли немалую роль в другом, в моем расследовании преступной деятельности профессора Мариарти. Как вы знаете, Продавец в часовом магазине вспомнил молодого человека, иностранца, купившего часы с бронзовым орлом. Но он сообщил мне еще кое-что, о чем я тогда никому не рассказывал. В его торговой книге имелась запись, купленные и оплаченные часы стоимостью в 10 фунтов – «Отправить по адресу Лемберт Манифергрейд, 15, Фридриху фон Хардеру». Меня заинтересовала эта запись. Осматривая номер, где останавливались террористы, я мог убедиться, что никаких манипуляций с динамитом там не производилось, да и не могло производиться. Часы были превращены в бомбу где-то в другом месте. Я отправился в лемберт к фон Хердеру. Номер 15 по Манифергрейд оказался старым особняком, уединён настоящим в глубине запущенного сада. Мне открыл дверь худенький юноша, не похожий на слугу. Узнав мое имя, он исчез и вернулся через минуту. — Пожалуйста, фон Хердер ждет вас. Комната, куда он провел меня, была какой-то удивительной смесью химической лаборатории и мастерской по производству металлических изделий. Вся она была заставлена приборами, станками и разного рода техническими приспособлениями непонятного мне назначения. И имелась и половильная печь. В мастерской было полутемно, и над столом, за которым сидел человек с длинными волосами, перетянутыми по лбу ремешком, не было лампы. Тонкими, похожими на щупальцы пальцами, он перебирал лежащий перед ним на подносе детали. Но, услышав стук двери оставил свое занятие и повернул ко мне лицо худое, очень бредное, в черных очках. «Э — -э, Вы, мистер Холмс, э -э, рад вас слышать. В устах слепого. Эта фраза прозвучала так же естественно, как наша обычная ретва свиньки. «Вы пришли ко мне, полагаю, в связи со взрывом, произошедшим вчера в отеле Кенсингтон? Мой племянник Ота, он мои глаза, прочел мне в утренней газете, что взрывное устройство сработало, и тот, кому... Оно предназначалось, был разорван на куски. Я вполне доволен результатом. Фон Хердер произнес эту фразу совершенно спокойно и с нескрываемым удовлетворением. — Так вы признаетесь, что взрывное устройство, помещенное в числе, было изготовлено вами? — изумился я. — Разумеется. Я использовал особый состав динамита и особый механизм, позволяющий произвести взрыв строго в назначенное время. — По принципу будильника, не так ли? — Да, в этом роде. Устройство было не особенно сложное. Мне приходилось делать вещи, Куда сложнее. Но в изготовлении этой бомбочки я внес некоторые усовершенствование моего собственного изобретения. Слепой механик пустился объяснять мне принципы устройства бомбы с часовым механизмом. Не скрою, я слушал его с большим интересом, побуждая своими вопросами к продолжению лекции, лившиеся больше часа. «А даю на удовольствие беседовать с вами, мистер Холмс», заявил фон Хёрдер, окончив, наконец, свои объяснения. «Вы схватываете все на лету и понимаете с полуслова, но, полагаю, вы явились ко мне не ради того, чтобы поучиться изготовлению адских снарядов для террористов». Вероятно, вам поручено арестовать меня и предать судебным органам, как соучастника преступления. Я не официальное лицо, герр фон Хёрн. Мне никто ничего не поручал. Я сам решаю, кого предавать судебным органам, кого нет. Я помог полиции, моему другу инспектору Грексону, арестовать террористов. Убийц этого строганного. Вас я не намерен никуда передавать. Оставлю на вашей совести вопрос о том, нравственно или безнравственно было вооружать этих молодых людей адским снарядом, изготовленным вами. Фон Хердер пожал плечами. Истинный художник работает ради искусства, мистер Холмс. Ему совершенно безразлично, как будут использовать его создание в практических целях. Я художник, моя жизнь творчество мое призвание непрерывно создавать, изобретать, конструировать нечто новое, такое, чего до меня никто не делал. Я принес в жертву искусству самое дорогое, что может быть у художника, — свои голоса. По-видимому, я затронул весьма болезненную тему. Механик с таким равнодушием, говоривший о человеке, разорванном с его помощью на куски, теперь не владел собой от охватившего его возбуждения. «Я родился изобретателем, мистер Холмс, уже в том возрасте, когда дети только портят и ломают игрушки. Я пытался их усовершенствовать и конструировал такие модели пушек и кораблей, что взрослые приходили в изумление». К 16 годам я владел мастерством, какого не достигали лучшие механики вдвое старше меня. Я стал своего рода знаменитостью. Мои модели, мои приборы стоили огромных денег. Заказы буквально сыпались на меня. Но моим слабым местом были глаза. Сильнейшие близорукость По молодости лет я не придавал ей значения, не обращал внимания на резкое ухудшение зрения. Мне не давало покоя умение китайских мастеров изготовлять мельчайшие микроскопические модели, поражающие воображение зрителей. Я погубила свои глаза ради Кунштага. Примечание. Кунштаг, ловкость рук, немецкий. Примечание редакции. Конец примечания. Вроде выгравированного на рисовом зерне текста Патерностер, примечание, Патерностер, наш отец, отец Патер. Латынь, примечание редакции. Конец примечания В результате к сорока годам у меня развилась полная слепота. Не скрою, первое время я был в отчаянии, не хотел жить, готов был наложить на себя руки. Но я поборол свою слабость. Я сказал себе, «Фридрих, ты потерял глаза, но у тебя остались руки». Мои руки, мои пальцы, мистер Холмс, заменили мне зрение. Я и сейчас могу создавать сложнейшие, точнейшие приборы. Бомба с часовым механизмом, сделанная мною по заказу тех русских. Последнее слово техники. Нечто абсолютно новое производстве взрывных устройств. Признаю. Я отдаю вам должное, заметил я. Отдаете должное, но осуждаете. В моем сознании как-то не умещаются бомбы, способные разорвать человека на куски и патерностер. Он Херден набросился на меня, как ястреб, на пылевую мышь. — Ну, конечно, я преступник, умеется. Если бы вы выдали меня полиции, я был бы первым обвиняемым на процессе по делу о взрыве, отправившим на тот свет мерзкого предателя, и ваши присяжные... Единодушно вынесли бы мне приговор повесить за шею, пока не умрет, полагая, что смертная казнь вполне укладывается рядом с патерностом. А что вы скажете об инженерах, поставляющих вашей победоносной британской армии все более мощный артиллерийский? орудия, все более совершенные ружья. Вы думаете, их мучает совесть при мысли о сотнях тысячах невинных юношей, которых разнесут на клочки их изобретения? Если бы я передал свою бомбу не русским террористам, а вашему правительству, мне бы выплатили по меньшей мере... Тысячу фунтов стерлингов вознаграждения. И чего доброго, удостоили бы звания сэра. Я не нашелся, что на это возразить. Понхердра явно позабавила мое смущение. Кстати, о ружьях. Три года назад я сделал по заказу Одного вашего профессора. Оружие, за которое многие бы отдали целое состояние. Духовое ружье, беззвучно стреляющее, револьверными пулями. Великолепная вещь. Представьте себе, обычная трость. Ну, может быть, несколько более массивная, нежели изящная тросточка английского джентльмена. Считанные минуты к ней при помощи пружины присоединяется зарядное устройство, в которое вы закладываете револьверную пулю и стреляете на расстояние втрое превышающее разрешающие способности револьвера Смита и Вессона. Но ведь такое ружье может попасть в руки негодяев, бандитов, послужить злу. Вознегодовал я, причем обеспечить им полную безнаказанность. Ни один полицейский не догадается, что револьверная пуля была пущена из духового ружья. А если и догадается, не скрою, у меня возникали подозрения относительно существования подобного оружия. Доказать что-либо невозможно» трудноновато согласился фон хартер пока вы не заполучите мое ружье в собственные руки вы будете бессильны предъявить убийцы какие-нибудь обвинения будем уповать на то что среди ваших английских профессоров нет негодяев и бандитов Мой профессор, тот, что заказал ружьё, был настоящий, не то что этот мнимый профессор, которого ликвидировали с моей помощью в отеле Кенсингтон. Явившийся ко мне с заказом, э, не помню его фамилию, да кажется, он и не называл её, был незаурядным учёным. У нас с ним состоялся интереснейший разговор о математике. У него блестящий математический ум. Между прочим, я, разумеется, не спрашивал, зачем ему понадобилось такое оружие. Он сообщил мне, что предполагает организовать экспедицию в какие-то дикие страны. И там такое ружьё может пригодиться и для охоты, и для отпугивания туземцев. У меня были совсем другие предположения на этот счёт. Я решил ничего не сообщать полиции про фон Хёрдера, инспектора грекса Совершенно не интересовало, где и кем была изготовлена бомба, Кажется, он решил, что взрывное устройство террористы привезли с собой из России и сами засунули его в каминные часы. С его глубокими техническими познаниями такое предположение казалось весьма убедительным. Мысль о том, что изготовить бомбу с часовым механизмом способен только профессионал высокого класса, Хорошо, оборудованной мастерской не приходило в его светлую голову. А обвиняемые в своих показаниях не сказали о слепом механике ни слова. Я сделал все, что мог, и сообщил полиции все, что счел нужным. Помог разыскать террористов, что, как вы знаете, было совсем нетрудно. Как большинство революционных фанатиков, они почти не скрывались, были готовы пострадать и взойти на эшафот с осознанием исполненного долга. Каковая возможность и была им любезно предоставлена английским законодательством и судом присяжных. А сообщенные мне фон Хердером сведения – а по заказу некоего профессора бесшумным в духовом ружье, стреляющим револьверными пулями, смогли стать реальным обвинением лишь спустя три года в пустом доме на Бейкер-стрит, когда я наконец-то получил его в собственные руки, изъяв у своего несостоявшегося убийцы, полковника Морона. Друга помощника профессора Мариарти, чье имя я узнал в связи с расследованием убийства вдовы профессора Гордона Стюарта, миссис Элен Стюарт, в августе 1890 года.